13 спустя, когда его личность стала больше занимать меня, в редкие часы раздумий я спросил «Хозяин, помнишь, как мы познакомились в задней комнате у Слейда. Он сказал: "Да". И неудивительно, потому что, как слон из сырка, он запоминал всех, и того, кто кинул ему орешков, и того, кто насыпал ему в хобот нюхательный табако. "Помнишь, как ты пожал мне руку?" «Ага», — ответил он. «Тогда скажи, ты подмигнул меня в тот раз или не подмигнул?» «Мальчик», — сказал он, вертя стакан с виски и, убираясь с пыльными 30 долларовыми туфлями ручной работы в лучшее покрывало, какое имелось в гостинице «Сейнт Реджис». «Мальчик», — сказал он с отеческой улыбкой, — «это тайна». «Значит, не помнишь?» «Конечно, помню», — ответил он. «Ну, а может, мне саинка в глаз попала?» — спросил он. «Ни черта тебе не попало. Может, и не попало. А может, ты потому подмегнул, что думал, будто мы одинаково смотрим на поведение тех двоих?» «Вполне возможно», — согласился Вилли. «Ни для кого не секрет, что мой школьный друг Алекс был сволочью». И не секрет, что ни одно кресло в штате не видало другой такой же, как крошка Даффи. дафис сукин сын», — подтвердил я. «Точно, — с радостью согласился хозяин, но он полезный член общества, если знаешь, на что его употребить». «Ага», — сказал я, — «и ты, наверное, знаешь, раздел его помощником губернатора. Это был последний срок правления хозяина, и Дафи ходил у него в дублёрах. Конечно, кивнул хозяин. Кто-то ведь должен быть помощником губернатора. Ну да, сказал я, крошка Дафи. Точно, отозвался он. Крошка Дафи, прелесть крошки в том, что ему никто не верит. И ты это знаешь? А то возьмешь человека, которому кто-нибудь может доверять, и потом не спи по ночам, ломай голову. Ты ли этот самый кто-нибудь или не ты? Возьми крошку и спи спокойно. Надо только припугивать его, чтобы штаны на нем не просыхали. «Хозяин, ты подмигнул мне тогда у Слайда?» «Мальчик», — сказал он, — «если бы я ответил...» Над чем бы тебе осталось думать? Так я этого и не узнал. Но в то давнее утро я видел, как Вилли знакомился с крошкой дафи и совсем ему не подмигивал. Он стоял перед мистером дафи и когда великий человек, не поднимаясь, протянул ему руку со сдержанностью папы, протягивающего баптисту туфлю для поцелуя, Вилли трижды тряхнул ее, как требовал, по-видимому, этикет в Мейзен-Сити. Алекс сел за стол, а Вилли стоял, словно дожидаясь, когда Алекс девинит ногой четвертый стул скажет, «Чего топчешься, Вилли? Садись!» Тогда он сел и поставил серую фетровую шляпу перед собой. Поля ее легли на мрамор волнами, как лист теста на начинку пирога. Вилли сидел позади своей шляпы и полосатого рождественского галстука и, сложив руки на коленях, ждал. Из переднего зала вышел Слейт и спросил. «Пиво?» «На всех!» — распорядился мистер дафи «Большое спасибо мне не надо», — сказал Вилли. «На всех!» — снова приказал мистер дафи сделав плавное движение рукой, украшенной бриллиантовым перстнем. «Большое спасибо мне не надо», — сказал Вилли. Мистер Даффи с легким удивлением, но без доброжелательства посмотрел на Вилли, который, не сознавая всей значительности этой минуты, все так же прямо сидел на стульчике позади своей шляпы и галстука. Затем мистер Даффи повернулся к Слейду и, кивнув на Вилли, произнес «Ай, да принеси ему пиво!» «Нет, спасибо», — сказал Вилли, вложив в эти слова не больше чувства, чем вы вкладываете в таблицу умножения. «Захмелеть боитесь?» — осведомился мистер Даффи. «Нет».